Глава 34. Как говорится, с корабля на бал. Нужна была пара дней, чтобы привыкнуть к Елизавете в поместье, а тут еще и это. Саша замерла перед людьми, которые, судя по выражению лиц, знали ее и были рады встрече. Она моментально перебрала в голове все варианты, один из которых был связан с батюшкой Саши. И было бы глупо не узнать его сейчас. Глаза выискивали знакомые по фото черты, но с иньем на бровях и бороде мужчины выглядели почти идентично. А «По всей видимости, вы и есть, Александра Прохоровна!» К радости Саши начал мужчина лет пятидесяти или чуть старше. Он снял варежку, отер ладонью бороду и, как тот, что моложе, широко улыбнулся. «Видимо, это я!» Растерялась Саша и в секунду, когда пыталась взять себя в руки, отошла, чтобы пропустить гостей в дом. «Простите, что держу вас у порога». «Я Георгий Есенский. Это мой сын, Роман», — мужчина указал на улыбчивого, как и он сам, молодого человека. «Войти они не спешили. Простите, что не предупредили о своем. визите. Надеюсь, вы вспомнили нас?» «Да, мы не были представлены, но батюшка ваш сообщил, что дочь его согласна с общим нашим решением». «А-а-а!» замялась Саша, вернувшись на порог. Было холодно, но она не чувствовала мороза. Спина покрылась липким потом от страха. Когда она вспомнила о том самом женихе для неё, ужас отступил. «Да, точно!» «Простите, было очень неожиданно увидеть на пороге нежданных гостей. Входите, я велю поставить чайник. Думаю, вы не откажетесь». На этот раз они шагнули на порог, как только она отошла вглубь гостиной. Авдотья вошла следом за ними и заторопилась в кухню. Проходя мимо Саши, она незаметно подмигнула ей. Видимо, это значило, что она всех нашла, и все в порядке. Гости быстро разделись, прошли в столовую, Рюкзаки они принесли с собой, словно боясь, что в прихожей их могут украсть. Надежда и Авдотья расторопно накрывали на стол, а Саша пригласила присесть. Она рассматривала мужчин, похожих друг на друга даже в движении головы. Стараясь не пялиться, отметила, что улыбки обоих располагали, но вспомнила моментально, что попасться на крючок можно в считанные секунды. Еще раз простите нас за неожиданный визит», — «Мы совсем ненадолго». Как только Надежда принесла чайник и разлила по чашкам горячий чай, старший Есенский сделал глоток и начал беседу. Нельзя было ждать до весны или ехать в объезд. Он осмотрелся и продолжил. «Это небезопасно». «Что небезопасно?» Саша не успел отпить и глотка. Чашка замерла в руке прямо перед лицом. «Отец хочет сказать, что мы переживали за вас, за вашу жизнь». Голос Романа разлился по столовой приятным баритоном. На лице его не было больше улыбки, но глаза излучали тепло и, как показалось Саше, открытость. «Мне угрожает опасность?» Горло подступил ком, и она поставила чашку на стол. «Говорите, пожалуйста, без прикрас и давайте ближе к делу. Мне не очень хочется угадывать, что вы имеете в виду». Саша делилась между желанием закрыть дверь столовой изнутри и броситься бежать из кухни. Этот роман мог оказаться тем еще искусителем. Светлана Борисовна прочла слишком много книг, где вот такие сладкоголосые сирены оказывались настоящими злодеями. «Угрожает. Я вижу, вы, барышня, серьезная. Это неудивительно. Ваш отец много времени уделял вам лично. Буду краток». Старший Есенский откашлялся и мотнул головой на третьего гостя их помощника, который моментально, словно фокусник Зайца, вынул из шляпы бумаги. «Посмотрите». Шум в коридоре, и голос Василия тут же заставил их лица поменяться. Листы бумаги, которые вот-вот должны были оказаться в руках Саши, были спрятаны обратно в рюкзаке. Такой прыти Саша не ожидал от немолодого, в общем-то, человека. «У нас гости!» Василий вошел в столовую ровно в ту секунду, когда помощник гостей присел обратно за стол. «Василий Васильевич, мы рады вас видеть! Только прошу извинить сразу, что не предупредили!» Мужчины встали и чуть поклонились. Саша внимательно наблюдала за их лицами, на которых улыбки вспыхнули, как лампочки на новогодней ёлке. «Мы ежегодно ходим в горы, и на этот раз непогода застала нас на этой стороне гор!» Метель длилась пару суток. Мы с трудом вышли на пятигорье. О, Георгий Андреевич, рад, что все обошлось. Вижу, вы уже познакомились с новой хозяйкой. Василий заметно расслабился и присел за стол. Надежда принесла чашку и для него. Саша смотрел на всех по очереди, не упуская из виду и хранитель документов. Руки чесались узнать, что же в них. А в голове стучал только один вопрос. Почему они испугались Василия? «Мы задержимся на пару дней. Вы не будете против?» Младший Есенский посмотрел на Василия, как на старого друга, а потом перевел взгляд кари глаз на Сашу. «Нет, что вы! Путникам ищущим отдых мы рады, да и не чужие вы люди!» Начал было Василий, а потом словно опомнился, что хозяин здесь не он, а Саша, продолжил. Если Александра Прохоровна не против, я могу устроить вас в доме прислуги или договориться с Лаврентичем. У него достаточно места. Вы, скорее всего, не знаете еще, что молодая хозяйка уже обустроила в поместье пансионат, и сейчас у нас заняты все кровати. Я не против, только... Саша не хотела что-то испортить, но сказанное князьями не давало покоя. Надеюсь, вам будет удобно в предложенных доктором комнатах. «Без сомнения, дорогая Александра. До этого мы две ночи просидели в охотничьем доме, а там даже вовсе нет постели». «Тогда, думаю, Василий займется вашим обустройством. Я не терпелось сплавить причину их молчания». «А в приготовь всем место для ночлега», — моментально среагировал Василий, и планы девушки накрылись медным тазом. «Мы с сыном остановимся у Лаврентича», «А Павла разместите услуг», — повернувшись к Авдоте, быстро вставил свои пожелания старший князь. Саша удивилась тому, что они здесь хорошо друг друга знают. Страх перед незнакомцами потихоньку отступил. Болтали за столом о горах, о трудностях при переходах зимой, но мужчины утверждали, что это удивительно бодрит, и они никак не могут отказать себе в такой радости. Через час... Саша извинилась, сославшись на дела. Поняв, что ничего не получится сейчас узнать, она решила уйти. Нужно было еще устроить Елизавету с сыном и посмотреть на то, что она творит с девушками. Саша застала женскую часть дома в зале для танцев. Лиза не разочаровала. Она вместе со всеми старалась повторять движения под достаточно энергичную для местных музыку. Запыхавшаяся и раскрасневшаяся, она была похожа на девчонку несмотря на свой возраст полное отсутствие косметики на ее лице какая то неугасающая детская радость и воодушевленный смех были очень кстати она похоже справилась с самой главной задачей моментально влилась в коллектив и сделала это непринужденно александра это просто невозможно заметив ее в дверях новая учительница подбежала к саше что Саша не могла не улыбаться, когда разговаривала с ней. «Эти танцы, эти движения. Если бы я увидела их где-то, то решила бы, что никогда так не смогу. Но девушки просто заставили меня, и теперь я не могу остановиться». Она буквально захлёбывалась от впечатлений. «Я рада, что вам нравится, Елизавета. Я должна извиниться. Мне нужна Ольга. Вижу, она уже двигается не хуже девочек». Саша помахала ладонью, чтобы ольга ее заметила и вышла в коридор что то случилось оля выглядела удивленной нет с чего ты решила саша свела брови да на тебе лица нет ты же белая как стена сашенька девушка взяла ее за плечо и поторопила к крылу где размещалась матушкина комната на третий этаж я тебя не поведу грохнешься еще без сознания матушка долго еще будет здесь с девочками а дарья с иваном ушли гулять Думаю, у нее в комнате есть нашатырь, там и поговорим в тишине». Ольга говорила и говорила что-то, словно успокаивая саму себя, и Саша слушал все беспрекословно. «Расскажи мне все о моем женихе, об этом князе Есенском. все, что знаешь по моим рассказам тебе, по слухам», — выпалила Саша, как только они вошли в комнату, и за ними закрылась дверь.